Часть шестая, король. Глава вторая. Он встанет великим магом. Арис. Все бегали, все суетились, а самое главное только всем мешало. Вот от наступился и чудный день. Я скривился и свистнул. Да и плевать, а я, пожалуй, не буду изменять хорошим привычкам и пробегусь. Черное гибкое тело возникло, словно из тумана, и потерлась в мою ногу. И тебе, утро доброе, кивнул я с Эльми и свернул в лес. Как и она, за год я сильно вырос, чем очень удивил всех. Пожалуй, если переводить на человеческие мерки, то я дал бы себе лет 16, может, 17. Уж не знаю, что этому способствовала магия или то, что я человек и есть, я особо и не разбирался. Меня и так все устраивало. А день... Я снова поморщился, и бы успел уже насмотреться на яркие мантии чопорные лица великих магов, перед которыми так стелились мои родители. Вот, честное слово, противно. Даже хуже, чем тогда с тенью. Я вздохнул. Теней я больше не чувствовал, или их не было, или они были слишком далеко. Пока я не особо переживал, так как вырасти нам сру обычно давали, ведь весь смысл был именно в моем осознанном, я бы даже сказала, выдержанном страдании. Вроде бы. По крайней мере, казалось именно так. Из-за этого я буду их убивать с особым удовольствием, пусть и не сейчас. Зато у меня было время тут прижиться. Даже не так, а по-настоящему почувствовать этот мир своим. Ведь, решив не спешить, я сильно отдалил цель, что снизила напор, зато значительно расширила горизонт. И я смог не только увидеть, но и ощутить все иначе. Я почти наслаждался этой жизнью, что было и неожиданно, и приятно. Я свернул с тропы и подпрыгнул, закидывая себя на нижнюю ветку большого дерева. Забрался выше, перебежал на соседнюю крону и еще на одну ветви, которые низко свисали над водой. Оттолкнулся и, словно с трамплина, спружинил в воду с тихим плеском уйдя под нее. Проплыв метров пять, вынырнул и посмотрел назад. Сельма осторожно вглядывалась в воду с той самой ветки. Она тихонько мяукнула, но все же прыгнула. Фотан на прудом взлетел как минимум на метр. Черная голова высунулась над водой и поплыла в мою сторону. Глаза смотрели грустно и с укором. Плавать она не любила. Я тихо рассмеялся и щелкнул ее по уху. «Ну, а как тебя еще мыть?» Сельма фыркнула. «В бассейне мать не разрешает, а как остальные в корыте ты не хочешь?» Я поплыл к берегу, и почти одновременно мы с Сельмой выбрались из воды. Она вопросительно посмотрела на меня. «Совсем обленилась», – посетовал я, но подсушил нас обоих. Мы сели на траву и смотрели на пот. «Вот скажи». Я потрепала ее по голове и почесала за ухом. Как быть? Что стоит показывать, а что нет? Я задумался. Я даже не знал, смогу ли хоть часть скрыть из того, что умею. Все же прибыли великие маги. Сельма снова фыркнула и потелась о мой живот. Удобно устраиваясь. Она явно собиралась остаться тут надолго, как обычно. Э, нет, не сегодня. Оттолкнул я ее лобастую голову. К сожалению, нам пора. Торжественная часть мероприятия должна была пройти во дворе, где большая арена была украшена не менее большим количеством цветов. Мать очень постаралась по поводу такого важного события. Я не спеша поднялся по ступенькам и встал посредине круглой площади. Мне ничего не сказали, у меня ничего и не спросили. Я просто стоял, а пять магов в одежде разных цветов шептали заклинания. Похоже, сама мысль, что я могу чего-то не знать и, или уметь, исключалась. Земля подо мной задрожала, и от ног побежали яркие лучи, рисуя большую круглую руну. Она засияла ярким ровным светом, постепенно наливаясь зеленым. Я поднял взгляд и увидел мать с отцом, глаза которых прямо светились от счастья и гордости. Похоже, я прошел проверку успешно. Вперед вышел маг в белой мантии и поднял вверх руку. Он дождался, когда все затихнут и уже открыл рот для речи, но тут круг подо мной почернел, наливаясь по краям густо фиолетовым. Казалось, свечение поменяло направление и не выходило, а затягивалось линиями вовнутрь. Я сдавленно зашипел, подозревая, что ничего хорошего это для меня не значит. По рядам гостей и сородочей принеслось первое испуганное темное, словно шепот ветра, который все усиливался и грозил перерасти в бурю. Круг снова замерцал и вернулся к зеленому. Шепот смолка, а над ареной повисла тишина. Маги сбились в кучку и, тыча в меня руками, о чем-то жарко зашептались. Наконец старец в белом снова вышел, прокашлялся и объявил. «Результат учтен. Теперь нам нужно время, чтобы принять решение». Все пятеро как-то несколько суетливо заторопились во дворец вместе с моим отцом. Я же просто пожал плечами и пересек арену до выхода, где в меня тут же вцепились пальцы матери. Не глядя на меня, она потянула за рукав и потащила следом за магами и словно мантру забурчала под нос». «Зеленый. В конце был зеленый. Значит, все хорошо. А черный?» – она хохотнула, передернув плечами. «Это от болезни». Она резко затормозила и посмотрела на меня. На ее лице даже мелькнула слабая улыбка. Мысли явно показалось ей хорошей. «Точно, Роси, я просто уверен, это последствия болезни. Все будет хорошо». Ой, или я осторожно кивнул, хотя бы. мне ли не знать, что никакая это не болезнь. В моем случае зеленую увидеть было куда как странше. Она снова потянула меня по коридору и усадила на лавку возле круглого сала совет, куда, видимо, ушли на обсуждение маги. Мать то резко вставала, то снова садилась, то ободряюще обнимал меня за плечи, потом опять вскакивала и мерила шагами пол, снова пуча себе под нос. Становилось скучно. За углом я приметил Сельму, которая уже какое-то время вместе со мной наблюдала этот цирк. Я тихонько свистнул, и она, на уши, посмотрела на меня. Я кивнул на место рядом с собой. Сельма мурлыкнула и в два прыжка запрыгнула ко мне, удобно растягиваясь и подставляя шею для почешу сушек. Мать остановилась удивленно, заметив нового участника, но лишь грустно вздохнула. Сплеснула руками и снова вернулась к своим мыслям. Похоже, сейчас ее мой питомец не особо волновал. По коридору раздались шаркающие шаги, а вскоре появился их владелец. Невысокий человек в черной одежде и очках. А рассмотреть его было сложно, так как он кутался в большой черный же плащ. Из-под капюшона недобро сверкнули очки. Поравнявшись с нами, он остановился и задумчиво посмотрел на нас с целью. Мать слепо ткнулась в него, подняла глаза и громко охнула. Прошу прощения за свое непростительное опоздание, поклонился человечек, мать кивнула и попятилась. На шаре с трудом скамейку напротив, она села на нее и круглыми глазами продолжала смотреть на гости в черном. Мы с Эльмой тоже смотрели на него, лично я с откровенным интересом. Любопытно, поправил он очки, снова сверкнув имя из-под капюшона. Черный кетос, мы с Эльмой переглянулись, и я просто пожал плечами. Человек хмыкнул и довольно потер ладонями друг от друга. И никаких признаков страха или волнения. Гость хихикнул и, махнув мне рукой, достал посох. «Вставайте, молодой человек, нас уже ждут!» и Именно так и сказал. «Не эльф, а человек!» Он ткнул посохом в дверь, настежь ее распахивая, и снова бросил на меня взгляд. «И кошку свою бери!» Внутри нас встретили хмурые взгляды. Стучая посохом, гость с черным прошел к столу и взял с него какую-то бумагу. Мы с Эльмой остановились чуть раньше, а мать, осторожно зашедшая следом, бочком придвинулась к отцу и в поисках поддержки вцепилась ему в руку. «Ха-ха!» – взорвался хохотом человечек и, обернувшись ко мне, ткнул пальцем в бумажку. «Ты, оказывается, скрытый темный!» – похихикивая, он скрутил бумагу и спрятал куда-то в складке плаща. «Я его забираю, В комнате потемнело, а все, кроме меня, с Эльмой и этого странного мага съежились и поникли. Мать всхлипнула, и человек перевел взгляд на нее, широко улыбнувшись. Он подошел к моим родителям и по очереди затряс их руки в своих. «Поздравляю!» – он улыбнулся еще шире. «Ваш сын станет великим магом, я прослежу лично». Он снова захихикал. Мы с Эльмой переглянулись. «Да что его так веселит-то?» Э, э, подал голос маг в зеленом, и мать тут же с надеждой посмотрела на него. Человечек резко обернулся, моментально потеряв всю веселость. Есть возражение? Зеленый маг закрыл рот и отрицательно покачал головой. Я так и думал. Снова улыбнулся гость и постучал посохом по полу. Там заискрилось, и темный провал шумно вздохнул, открывая куда-то проход. Я, с удивлением вытянул шею. Такого я еще не видела. Мать схлипнула и кинулась ко мне. «Нет», — умоляюще посмотрела она на черного мага. «Пожалуйста, нет, это уже решать не нам». Он сочувствующе посмотрел на нее, а потом очень хитро на меня снова прячу улыбку. «Идем, скрытый темный. Портал вывел нас в круглую башню. Мы поднялись наверх в большую комнату. Человечек плехнулся в кресло и закинул ноги на большой стол. Пошуршал пальцами в воздухе и довольно расплылся в улыбке, явно обнаружив искомое. В руке появилась пузатая бутылка вина. На столе два бокала. Он налил в оба и кивнул мне на соседнее кресло. Судя по количеству полок с книгами, комната была библиотекой. Наверное. Я осторожно присела, а человек внимательно рассматривал меня, снова чему-то хихикая. Я поморщился, осторожно спросил: Вы теперь мой учитель? Я? Учитель? Человек откровенно заржал, почти переходя в истерику, а из его глаз брызнули слезы. Мне становилось неуютно, и я попытался спрятать взгляд, зашарив глазами по комнате. Библиотека была чистой, аккуратной, даже слишком аккуратной. Поэтому пыльная книга, передо мной, свисавшая одним краем со стола, выглядела совсем нелепо. И я непроизвольно ее подвинула, аккуратно выровнял с остальными. Человечек снова взорвался хохотом. О как! Отсмеявшись и растерев слезы по лицу, он надел обратно очки и попросил. «А ну покажи мне эту книгу». Я пожал плечами и, подняв со стола пыльный фолиант, развернул к нему. «Похоже, это ты меня сможешь кое-чему научить», – он перевел взгляд с книги на меня. «Рис». Я вздрогнул, услышав свое настоящее имя и резко развернул фолиант к себе. На обложке, правда, было написано «Рис», а ниже была картинка с вороном, пролетающим сквозь арку. Я непроизвольно вспомнил кара. Открыл и пролистал страницы, вот только все они были пустыми. Я недоуменно поднял глаза на собеседника, который был уже совершенно серьезен и с любопытством смотрел на меня. «Эту книгу никто еще не открывал», – брал он плечами, – «даже не трогал». «Неужели тебе не показалось странным, что она так вот лежит?» «Показалось», – огрызнулся я и поморщился от досады, что так лопухнулся. «Так ты поэтому ее поправил?» – ахнул Мак. «Разве мама не учила тебя быть осторожнее со странными вещами?» – он хитро прищурился. «Между прочим, все, кто до нее дотрагивались до тебя, бесследно исчезали. Я недоверчиво хмык. Сельма понюхала книгу и чихнула, сдувая с нее остатки пыли. «Знаешь, что это за место?» Вопрос был риторическим, и отпив из бокала, человечек продолжил. Это библиотека, а я Кирин, привратник у несуществующих дверей. «Дверей?» – удивился я, снова оглядываясь, одновременно настораживаясь. «Уж не про него мне говорила старуха?» «Разве любая книга не дверь в другой мир?» Он пожал плечами и снова отпил. «Просто в большинство ты не можешь попасть целиком». «А это?» – Кирин мне нравился, было что-то в его словах близкое. Да и то, что я держал в руках с такой вот его подачи, обрело совсем другой смысл. «О, это особенное. он долил себе вина. «Она закрыта и ждет свой ключ». И снова знакомое определение. Становилось все интереснее и интереснее. Так что я взял свой бокал и тоже отпил. «И куда же она ведет?» – полюбопытствовал я, а Кирин пожал плечами. «Заперто же!» – он поставил бокал и присосался сразу к бутылке. Откуда мне знать? Я опрокинул содержание бокала в себя, с удовольствием раскатав последние капли. Так что, великим магом мне не стать? Кирин поперхнулся, удивленно посмотрел на меня и снова расхохотался. А разве ты уже не великий маг? Я тоже засмеялся и покачал головой. Ну и что мне делать? Произнес я вслух, хотя я и сам не понимал, кого спрашиваю. Я свое дело сделал, пожал плечами Кирин. Башня в твоем распоряжении, впрочем, как и я. А дальше он посмотрел на меня и снова пожал плечами кивнув на книгу. Может, она подскажет? И я снова посмотрел на фолиант, потом снова на Кирина. Так он и есть тот хранитель. Это библиотека, а книга получается. Ух, похожая дверь я тоже нашел. Только что делать дальше совершенно непонятно. Поспешила бабушка отправить меня подальше. Хотя обстоятельства были не в ее пользу. Задержись я там чуть дольше, при том моем состоянии. В общем, беседа бы все равно не вышла. Так что придется, как обычно, все узнавать самому. Ну что ж, по крайней мере, теперь есть откуда начинать.